Глава 5 По повелению хозяина автор знакомит его с положением Англии, причины войн между европейскими государями, автор приступает к изложению английской конституции. Пусть читатель благоволит принять во внимание то обстоятельство – что ниже следующее извлечение из моих многочисленных бесед с хозяином содержит только наиболее существенное из того, что было мной сказано в течение около двух лет. Его милость требовала от меня все больших подробностей по мере того, как я совершенствовался в языке гуингдмов. Я изложил ему как можно яснее общее положение Европы, рассказал о торговле и промышленности, науках и искусствах, и ответы, которые я давал ему на вопросы, возникавшие у него по разным поводам, служили, в свою очередь, неиссякаемым источником для новых бесед. Но я ограничу здесь только самым существенным из того, что было нами сказано относительно моей Родины, приведя эти разговоры в, возможно, более строгий порядок. При этом я не стану обращать внимание на хронологическую последовательность и другие побочные обстоятельства. Я буду только заботиться об истине». Меня беспокоит лишь то, что я вряд ли сумею точно передать доводы и возражения моего хозяина, и они сильно пострадают как от моей неумелости, так и от их перевода на наш варварский язык. Итак, исполняя желание его милости, я рассказал про последнюю английскую революцию, произведенную «Принцем Аранским», Многолетнюю войну с Францией, начатую этим принцем, и возобновленную его преемницей, ныне царствующей королевой Анной. Войну, в которой приняли участие все великие христианские державы, и которая продолжается до сих пор. По просьбе моего хозяина я вычислил, что в течение этой войны было убито должно быть около миллиона еху, взято около ста городов, и в три раза больше этого сожжено или затоплено кораблей. Хозяин спросил меня, что же служит обыкновенно причиной или поводом, побуждающим одно государство воевать с другим. Я отвечал, что их несчетное количество, но я ограничусь перечислением немногих наиболее важных. Иногда таким поводом является честолюбие монархов, которым все бывает мало земель или людей, находящихся под их властью, Иногда испорченность министров, вовлекающих своих государей в войну, чтобы заглушить и отвлечь жалобы подданных на их дурное управление. Различие мнений стоило многих миллионов жизней. Например, является ли тело хлебом или хлеб телом? Является ли сок некоторых ягод кровью или вином? Нужно ли считать свист грехом или добродетелью? Что лучше, целовать кусок дерева или бросать его в огонь? Какого цвета должна быть верхняя одежда, черного, белого, красного или серого? Какова она должна быть, короткая или длинная, широкая или узкая, грязная или чистая и так далее, и так далее? Я прибавил, что войны наши бывают наиболее ожесточенными, кровавыми и продолжительными именно в тех случаях, когда они обусловлены различием мнений, особенно если это различие касается вещей совершенно несущественных. Итак... Война между двумя государями разгорается из-за решения вопроса, кому из них надлежит не третьего, хотя ни один из них не имеет на то никакого права. Иногда один государь нападает на другого из страха, как бы тот не напал на него первым. Иногда война начинается потому, что неприятель силен, а иногда наоборот, потому что он слишком слаб. Нередко у наших соседей нет того, что есть у нас, или же есть то, чего нет у нас, Тогда мы деремся, пока они не отберут у нас наше или не отдадут нам свое. Вполне извинительным считается нападение на страну, если население ее изнурено голодом, истреблено чумою или обессилено внутренними раздорами. Точно так же признается справедливая война с самым близким союзником, если какой-нибудь его город расположен удобно для нас или кусок его территории округлит и завершит наше владение». Если какой-нибудь монарх посылает свои войска в страну, население которой бедно и невежественно, то половину его он может самым законным образом истребить, а другую половину обратить в рабство, чтобы вывести этот народ из варварства и приобщить к благам цивилизации. Весьма распространен также следующий очень царственный и благородный образ действия. Государь, приглашенный соседом помочь ему против вторгшегося в его пределы неприятеля, благополучно изгнав последнего, захватывает владение союзника, на помощь которому пришел, а его самого убивает, заключает в тюрьму или изгоняет. Кровное родство и брачные союзы являются весьма частой причиной войн между государствами, и чем ближе это родство, тем больше они склонны к вражде. Бедные нации алчные, богатые надменные, а надменность и алчность всегда не в ладах. По всем этим причинам ремесло солдата считается у нас самым почетным, так как солдат есть еху, нанимающийся хладнокровно убивать, возможно большее число подобных себе существ, не причинивших ему ни малейшего зла. Кроме того, в Европе существует особый вид нищих государей. Неспособных вести войну самостоятельно и отдающих свои войска в наем богатым государствам за определенную паденную плату с каждого солдата, из каковой платы они удерживают в свою пользу три четверти, что составляет существеннейшую статью их доходов. Таковы государи Германии и других северных стран Европы. Все, что вы сообщили мне, сказал мой хозяин по поводу войн как нельзя лучше доказывает действие того разума, на обладание которым вы притязаете. К счастью, однако, ваше поведение не столько опасно, сколько позорно, ибо природа создала вас так, что вы не можете причинить особенно много зла. В самом деле ваш рот расположен в одной плоскости с остальными частями тела так, что вы вряд ли можете кусать друг друга, разве что по обоюдному согласию. Затем ваши когти на передних и задних ногах так коротки и нежны, что каждый наш еху легко справится с дюжиной ваших собратьев. Поэтому, что касается приведенных вами чисел убитых в боях, то мне кажется, простите, что вы говорите то, чего нет».